оглавление. Вступление. Глава первая. Общее представление. Глава вторая. Территории и зоны. Глава третья. Жесты ладоней. Глава четвертая. Жесты рук. Глава пятая. Руки, поднесенные к лицу. Что это значит? Глава шестая. Руки в качестве барьера. Скрещенные руки. Глава седьмая. Ноги в качестве барьера, скрещенные ноги. Глава восьмая. Другие распространенные жесты и движения, верхом на стуле. Глава девятая. Сигналы глаз. Глава десятая. Жесты и сигналы ухаживания. Глава одиннадцатая. Сигары, сигареты, трубки и очки. Глава двенадцатая. Жесты территориальности и собственности. Глава 13. -я. Копирование и зеркальное отражение. Глава 14. -я. Наклон тела и социальный статус. Глава 15. -я. Указатели. Глава 16. -я. Столы и способы размещения за ними. Расположение за столом. Глава 17. -я. Проявление власти. Глава 18. -я. А теперь подведем итоги. Конец оглавления.